Он подошел к столу, сложил на тарелку нож и вилку и отнес их в раковину. Споласкивая посуду, он задумчиво наблюдал, как вода кружится у стока, и, наконец, тяжело вздохнул. «Черт!» — он повернулся к Хелен. «Прости, милая! Я не хочу, чтобы между нами возникли разногласия». Ее лицо смягчилось. «Их нет между нами?» — сказала она. Ленли вернулся к ней и снова заключил в объятии. «Тогда в чем дело?» — спросил он. «Я в разногласиях». Самой собой. Глава 24. Процесс установления, кому конкретно из King Rider Production заходил Терри Коул, оказался не столь легким, как ожидала Барбара Хейверс после разговора с Нейлом Ситуэлом, несмотря на то, что у нее имелся список сотрудников этой компании. Мало того, что их насчитывалось три дюжины человек, так еще и большинство из этих трех дюжин проводило субботний вечер где угодно, только не дома. Все-таки они так или иначе принадлежали к театральному миру, а театралы, как и выяснилось, не имели привычки блаженно нежиться под собственной крышей, если им выпадала возможность выехать на природу. Поэтому лишь после двух часов ночи Барбаре удалось узнать, кому же из них заходил Терри Коул на сохо сквер к Мэтью Кинграйдеру, сыну покойного основателя этой театральной компании. Он согласился встретиться с ней утром после девяти, если не возражаете, мне хотелось бы выспаться, в его квартире на Бейкер-стрит. В половине десятого Барбара прибыла по адресу, указанному рядом с именем Мэтью Кинграйдера и его телефонным номером. Перед ней высился большой дом, одной из тех осанистых викторианских зданий, которые в конце XIX века знаменовали переход от изобильного великолепия к более сдержанному и отчасти более замкнутому стилю жизни. В сравнении с лачугой Барбары, квартира Кинграйдера казалась настоящим дворцом. Хотя явно была результатом тех плохо продуманных реконструкций старых квартир, большей площади, при которых вентиляция и естественное освещение приносились в жертву стремлению владельцев дома увеличить арендную плату. По крайней мере, такую оценку дала Барбара той квартире, где принял ее Мэттью Кинграйдер. Он попросил ее милостиво простить его за беспорядок. «Я готовлюсь к переезду в собственный дом», так объяснил он наличие всякого хлама и мусорных мешков, ожидающих приезда мусоровоза перед дверью его апартаментов. Он проводил Барбару по тускло освещенному короткому коридору в гостиную, там, в раскрытых еще картонных коробках, были сложены книги, серебряные кубки, разнообразные безделушки, небрежно завернутые в газеты, а возле стен ожидали подобные упаковки множества оправленных в рамки фотографий и рулонов театральных афиш. «Я, наконец, приобщился к миру владельцев недвижимостью», — поведал ей молодой Кинграйдер. «Мне хватило средств только на покупку дома». и теперь приходится самостоятельно ломать голову, думая, как перевести туда все движимое имущество. Тружусь, знаете ли, по мере сил. Отсюда весь беспорядок, извините. Вот присаживайтесь». Он смахнул на пол стопку театральных программок. «Хотите кофе? Я как раз собирался заварить себе этот бодрящий напиток». «Спасибо, с удовольствием», — сказала Барбара. Миновав скромный обеденный закуток, Кинграйбер скрылся в кухне. Она соединялась со столовой небольшим окошком, и хозяин квартиры продолжал говорить через него, насыпая в мельницу кофейные зерна. «Я перебираюсь на южный берег реки, с которого не так уж удобно будет таскаться в West End, но зато там дома не квартира. И славный садик. Самое главное, он принадлежит мне, безусловно. Я его собственник». Он склонил голову и с улыбкой глянул в ее сторону. «Извините, я слегка волнуюсь». «Мне 33 года, и я, наконец-то, расплатился со всеми долгами и получил документы на дом. Кто знает, возможно, на очереди женитьба. Я люблю крепкий. Кофе, то есть. Вы не возражаете против крепости?» Барбара сообщила, что тоже предпочитает крепкий. «Чем больше кофеина, тем лучше, если уж на то пошло».